Глава 4. Международный аэропорт Лунги. Фритаун. 15 марта 18:10. Эй, на орбите! Космонавт Гагарин. Пробуждение оказалось не из лёгких. Очнулся будто рывком, дёрнулся, пискнул, но что-то мягко, но крепко держало за плечи. И если боль в спине чуть отступила, стоило только перестать дёргаться.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 Мы тут дружественные народы из жопы вытаскиваем, ну и своих собираем. Скажи спасибо егерю, нашему глазастому снайперу, что разглядел твоё прилунение без капсулы. Посиди, подожди, молясь. Щадок освободиться подлатает тебя. Сидеть больно, но терпимо. И я наконец смог оглядеться. Бронетранспортёр был странным, не наш, а вроде швейцарский. Маваговское шестиколёсное пиранье в расцветке и знаках местной армии. В длину около 6 м и 2 в высоту. Так что вдоль борта, не пригибаясь, расположилось несколько человек. Раненый боец, которого как раз бинтовали. Ещё двое по углам периодически высовывались и стреляли куда-то в сторону взлётной полосы. Сверху им помогал пулемёт. Лёша, а что вообще происходит? Тебе конкретно про сейчас или вообще? Пофик, главное с фактами, а не с домыслами. И с наводкой, куда делась моя камера с рюкзаком? мне бы позвонить. Последнее слово я буквально проглотил. Пришлось бороться с очередным приступом тошноты. Сотрясение, похоже, я заработал, а камеру чужую пролюбил. По крайней мере, нигде вокруг я её не видел, как из своего рюкзака, в котором остался смартфон. Это ты у меня интервью что ли берёшь? Это хорошо. Я ваш канал часто смотрю. Лёха подполз ко мне поближе, стараясь не отсвечивать между колёс. но при этом умудрился расправить плечи. Мы тут, э, в смысле, в стране пятый день для обеспечения порядка. Сейчас конкретно выдвинулись навстречу самолёту с гуманитарной помощью. По дороге попали под обстрел, причём прилетело как от местных гопников, так и от армейских. Дурдом полный, неразбериха. Армейских? Да тут хрен поймёшь, говорю же, бардак. То ли реальная армия, то ли транспорт отжать успели.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 Но потом уж прости мне мою политкорректность, но вот реально, дай обезьяний автомат, так она явно не кокосы им колоть будет. Лёха прыснул, радуясь своей шутке. У них же тут в каждом подвале понычки. Еха, блядь, войны. Да ещё и не по одной. Так что тут не поймёшь, кто болеет, а кто просто псих с автоматом. А полиция, власти. Полиция на карантине. Видать, в первую волну попали. когда доблестно выполняли свой долг, мотаясь по вызовам. С больничками, кстати, та же фигня. Но сегодня вообще все с ума посходили, будто инкубационный период закончился и всех как прорвало. У Лёхи заскрипела рация. И сквозь общий шум с трудом, но я всё же расслышал чей-то голос, предупреждающий, что со стороны ангаров, то есть нас обходит с тыла, движется три технички с вооружёнными людьми. Лёха связался с основными силами. Получил подтверждение, что в аэропорту все задачи выполнены, и можно возвращаться на базу. Всё, валим, валим. Лёха постучал по пирании и, дождавшись, когда она тронется и чуть повернётся, помог мне подняться и повёл к задним дверям. Егеря подберём и на базу. По дороге тебя подлатаем. Я позволил впихнуть себя в тесный кузов. Хотел что-то сказать, но меня будто повело. Закружилась голова. И общее состояние заторможенность не давало сфокусировать мысль. Рёбра болели. Но хоть тут, думаю, обошлось без переломов. Пиранье бодро сорвалась с места, когда технички уже открыли пана мо огонь. Лёха несколько раз сморщился, нелестно вспоминая обезьян. Отправил незнакомого мне бойца в башенку с пулемётом и отдал команду стрелку готовиться. Я оказался зажат в тесном кузове между Лёхой и санитаром, который пытался меня осмотреть.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 Да ещё и чешется зараза, но снять броник шансов не было. Глоток свежего воздуха появился только когда подбирали ещё одного бойца в глубокой каске, похоже того самого егеря. Сбавили скорость и распахнули задние люки. Меня уже совсем кошмарило. Уткнулся лбом в стенку и с трудом косился наружу. Но не солюбоваться картинкой я не мог. На фоне закатного солнца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 А в остальном будто вынырнул с приличного бодуна. Как если бы пил часов до 5:00 утра, а сейчас 8:00 и нужно ехать на работу. Дурацкое пограничное состояние, когда часть тебя всё ещё пьяная, а другая уже страдает от похмелья. Зато в первом мгновении я не ощутил боли в рёбрах. Жаль, что только в первое. Стоило поёрзать, пытаясь разобраться, почему так трудно дышать, да и тесно, как в смирительной рубашке. как вместе с воспоминаниями вернулась боль. На мои охи вздохи отозвалась медсестра. Милая девушка с вразительными формами, такими, что есть за что подержаться. А потом и врач подошёл. Осмотрели меня быстро. Ещё быстрее напичкали какими-то лекарствами, что-то вкололи. Диагноз оказался простой: ушибы, сотрясение мозга до да подозрения на трещины в рёбрах. Лечение прописали древнее как мир.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 и описать каждую мелочь, которая здесь была. Стены из голубого пластика. Этакая строительная времянка, только больше в размерах. Вроде крепкая, но нет-нет. А то и дело в голове всплывали ассоциации с незавидной судьбой Ниф-Нафа и Нуф-Нуфа. Десяток коек, три из которых в дальнем от меня углу заняли солдаты с огнестрельными ранениями. Два тихих и смирных в довольно тяжелом состоянии. А один все время стонал. И что-то бредило в ходячих мертвецах. Рядом с кроватями примостились стойки под капельницы и совсем хилый свиду тумбочки. Возле моей лежанки интересного было больше. На полу валялся бронежилет, а на тумбочке мой блокнот с ручкой, ножик и мелочь, которую выгребли из карманов. И ещё кто-то положил кулёк с неочищенным арахисом. У нас бабульки в таких семечки продают. А то сознание, что я потерял все свои вещи,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 Я заметил Лёху возле одной из палаток, сидящем на лавочке в окружении незнакомых мне бойцов, и пошёл к нему. Он курил и что-то рассказывал, активно жестикулируя руками. И вкусно так это делал. В смысле не руками махал, а курил. Сразу захотелось тоже. Но стрёмно. По шарам точно ударят. По сути, первая сигарета более чем за сутки. А шары у меня сейчас повреждённые. Медсестра утром строго запрещала и пить, и курить, даже кофе под запретом. А потом они из подвала полезли. Я первым по палусу говорю: "Стой, сука, стрелять буду". Лёха оказался неплохим рассказчиком и сейчас вообще будто волну внимания поймал. Ноль реакции, а глаза бешеные, будто он под чем-то. Я предупредительный дал воздух.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 Дырявый, что твое решето, а все равно за машиной поковылял и с зубы скалил. Леха заметил, что я тоже слушаю, замялся и стал разгонять слушателей. Мол, потом, все, потом. — О, Присуха! Че, как? Полет нормальный? Куда без скафандра своего собрался? — Закурить дашь? Бери всю пачку. И это, то, что я тут рассказывал, это не для печати, лады? Нам строго запрещено по гражданским стрелять, скандал, а потом не оборёшься. Ясин пень. Я покрутил пачку Винстона в руках, оценивая риски в моём состоянии. Слушай, это реально всё? Это проявление болезни такое? Блин, это я тебе тоже не могу говорить. Лёха грустно усмехнулся. Так скажу. Инкубл инк Инкубационный период и первые стадии болезни, когда заканчивается, народу будто башню сносят. Реально, как звери нападают, прямо жрут всё подряд и боли не чувствуют. Я когда-то по молодости колёс нажрался, так дикий стал, в драку полез, ментов даже раскидал. А потом на хавчик пробило, что рот он в сухомятку жрал. А уж зараза эта какая или ужратый все какой-то местной дурю, так нам такое не докладывают. Но и этого я тебе не говорил. принял. В больничке что-то народу прибавилось. Стрёмные все какие-то, рычат, дёргаются. Вдруг они того. Сейчас прямо в лагере попрут. Я не знаю. Лёха вмиг стал серьёзным. Никто не знает. Есть приказ на эвакуацию. Собираем по городу мажоров-соотечественников, давалим на море. Будем в блокаде стоять, чтобы по воде из города никто не ушёл. Тебя в круиз не зову. нет полномочий. Но по городу можем подкинуть, если по пути будет. Пойдём-ка. Пока у меня есть пара часов до крайней вылазки. Прогулка по ночному лагерю далась мне на удивление легко. Я напросился в поездку с Лёхой по городу и кое-в чём приврав, смог доказать ему, что способен не быть раненной обузой. Ехать они собирались в консульство, чтобы вывести посла с семьёй. И вот район, где совсем недавно открыли российское консульство. Меня интересовал очень сильно. Новый бизнес-центр Фритауна, с расположенным там главным офисом местного отделения Global Corp, был одной из моих целей. Лёха привёл нас к грузовому контейнеру с надписью конфискат. Замка не было, но запорным механизмом опечатали. Уверенно, будто не в первый раз, Лёха подцепил пломбу, со скрипом открыл контейнер и подсвечивая фонариком, пропустил меня внутрь. Эхо обезьяньих войн. Экзотику только не бери, фиг патроны потом найдёшь. Он водил фонариком, высвечивая сваленное в кучу оружие. А когда увидел, что я рассматриваю ППШ, перевёл луч света на кучу сваленных пистолетов. Здоровая тоже не бери. Докопается кто-нибудь. Из того, что было в контейнере, можно было музейную композицию устраивать. Не одной войны тут эхо отзволось. В куче мосинок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 то потом всё просто закидывали, даже не входя внутрь контейнера. С чего такая щедрость-то? Я Соколов ТВ уже несколько лет смотрю. Считай фанат ваш. Лёха улыбнулся. Да и не солить же их. Мы всё равно свалим, а вам может пригодится. Спасибо от души. Я искренне поблагодарил Лёху. А откуда это всё? Ты говорил же, мы первые дни Как раз на разоружение местного бандитского контингента работали. Переступая через свалку и матерясь, Лёха пробрался вглубь. Ладно, сам тебе выберу, а то говна тут полно Ломынова. Вернулся он через несколько минут и протянул свёрнутый полиэтиленовый пакет. По ощущениям тянуло килограмма на полтора-два. Прощупывался пистолет, несколько небольших магазинов и две пачки патронов. Я аккуратно развернул, чтобы ничего не выпало. и взял в руку старый добрый ТТ. Но при этом нулевой, будто только вчера смазку сняли. Заметил предохранитель и почувствовал подвох. Пригляделся к рукоятке и не увидел буквы СССР вокруг звезды, а потом и вовсе прочитал надпись Made in China by Norinka. Китайский, что ли? Разочарование не удалось скрыть. Может, хотя бы югославский есть, а? Вот ты охуевший ценитель, бля. Ты стрелять-то хоть умеешь, попараться? Лёха стал закрывать контейнер, бурча что-то нелицеприятное в мой адрес. Немного. У меня всё по классике. Писерем в штабе отсиделся. Я взял в руку пистолет, привыкая к нему и проверяя, готова ли правая рука к возможному бою. Откуда такое навьё? Торгоша взяли вчера одного. Он только расчехлился на продажу, а тут мы, и нам нужнее. Берёшь Беру, конечно. А мобилы нет? А ты шустрый, Лёха усмехнулся. Но нет, мне положено. Зашипела Рация, вызывая Лёху на срочное совещание. И мы договорились встретиться через 2 часа у ворот. 10 минут у меня ушло, чтобы сходить в магазины и вдвое больше, чтобы всё заобуться. Все телодвижения с наклонами или взмахами руками отзывались резкой болью. как в голове, так и рёбрах. Но я справился. Оставалось забрать броник и стрельнуть обезболивающих. Вроде погулял немного, а на этой жаре да с сотрясением силы нас по наизадень как песок сквозь пальцы утекли. Стараясь не разбудить мирно посапывающего соседа, на цыпочках подкрался к своей койке. Но понял, что можно было и не париться. За плёнкой происходило что-то достаточно громкое. скрикнула женщина. Кто-то тяжело задышал, настолько громко, что даже через толстую плёнку послышался сиплый хрип. А вот разглядеть ничего было нельзя. Просто тёмный силуэт в центре комнаты, едва подсвеченный тусклым светильником. Я подошёл ближе. Тёмное пятно зашаталось и начало увеличиваться, а хрипы стали громче. Я прислушался. Но вместо того, чтобы различить детали, наоборот, стал отчетливо слышать мерный гул генератора на улице и противный писк кардиомонитора, слившийся в одну ноту. Показалось или послышалось чавканье в перемешку с горловым храпом и шарканьем по полу. Когда силуэт стал еще ближе, я попятился и, стараясь не шуметь, начал разворачивать пакет с китайским подарком.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 Знакомая медсестра. Разбитая медицинская маска, остекленевшие глаза и лицо наперекошенной судорогой шеи. Она упала первая, лишь едва запутавшись в плёнке. В спину ей вцепился тощий парень. Короткие волосы были сплошь покрыты кровью. Он, не смущаясь защитного комбинезона, зубами рвал шею девушки. Ещё один вцепился ей в ногу. Оба бледные даже земленистые, а с короткими армейскими стрижками чем-то смахивали на вампиров. Ух ты ж, блять, зомби реальные. Едва слышно за спиной шипнул сосед. Но этого было достаточно, чтобы первый, как заправский охотничий пёс, сделал стойку, оторвался, повёл головой в нашу сторону и захрипел. А потом с места прыгнул на меня.